Пугачев быстро ушел в палатку. А что, ежели Скрипицын уничтожил письмо? Или успел его отправить? Ведь он шушукался с целовальником и с голицынским приказчиком. Меня его бросило в жар и в холод. Что сделал? Что сделал я? Мысленно повторял он, прикрыв лицо ладонью и бессильно повесив голову. Он чувствовал, как ноги его начинают трястись, сердце сжиматься. Но ведь я же обдумал всё. Я же сознательно. Это не мальчишеский порыв, а так и надо было. И как молния вломилась в душу дерзость. Разгречённую голову охватил азарт игры в жизни смерть. К чёрту. «Держись, меняй, Федька!» — с задором выкрикнул он. «Либо в герое, либо на виселицу». Трех оговоренных офицеров нашли не вдруг. Их привели под конвоем. Пугачев кончал с атаманами под сосной обед. Стол был прост, тертая редька с квасом, налимья уха, гречневая с медом каша. В Давице Василиса в венке из полевых цветов шёлковым платочком обмахивала ему взмокшее лицо. Было очень жарко, душно, от земли поднималась испарина. Пугачёв восседал на пуховых подушках. Он в беспоясной, мокрой от пота жёлтой рубашке с расстёгнутым воротом, в широких штанах. Офицеры со связанными назад руками стояли возле. Малоденький Бахманд дрожал. Полупришивая голова капитана Смирнова поникла на грудь. Безжизненными глазами смотрел он в землю, земля вся в хвоех, мураши бегают, рогатый жук ползёт. Майор Скрипицин как бы не в себе. Белобрысые брови его нахмурены, покрасневшие от бессонницы глаза смело и ненавистно глядят в лицо Пугачёва. От места переправы Избегались крестьяне на любопытное зрелище. Идские казаки кольцом окружили царскую ставку, никого не пропускают. Дежурный Давилен передал Пугачёву отобранный ускрепиться на пакет с двумя манифестами. Емельян Иванович поленил пальцы, развернул письмо, приготовился читать. Рядом сидевший с ним Чумаков шепнул ему: — Вверх ногами держишь. Пугачев перевернул письмо, нахмурился. И, водя взглядом по строкам, стал шевелить губами. Затем ткнул Чумакова локтем, сказал ему. — А-а-а! Зело похабно написано. Измена — Измена? И крикнул. — Секретарь Дубровский, где ты? — Читай, само громко. Алексей Дубровский в новой казацкой одежде... Под обострастием принял бумагу из царских рук и начал внятно вычитывать. Так. Так, так. Протянул Пугачёв. Хорошо, суккины дети пишут складно. Всё, что ли? Так, подпорутчика Минеева сюда. Я здесь, ваше величество, выдвинулся вперёд Минеев. Он дрожал всем телом, был бледен как мертвец. Жалую тебя, подпорутчик Минеев, чином подполковника. Дубровский, слышишь, что моя военная коллегия написала о сем именной указ. Затем Пугачёв наскоро оттёр подолом рубахи пот с лица и обратился к связанным. Что ж, сволочи, вступи вас змей ползучих и столочь а лежимём их жарить у Смирнова вдруг ослабли ноги он как-то боком повалился на колено побелел носкрепитсян полковник мой недолго же ты послужил мне а ведь я тебя и в князья мог произвести голос Пугачёва И как это ни странно, звучал теперь мягко, глаза подогрели. Минеев неприятно поёжился, а Белобородов с Перфильевым поняли, что не даром атаманы за обедом в толковал лецарю, что скрипицын полковник дельный, опытный, что он может принести ещё им большую пользу. Да и сам Пугачёв не особенно-то обескуражен был, обнаруженным письмом хоть 100 писем посылай губернатору всё равно Казань будет взята Ахскрепицинскрепицин сожалительно качал Пугачёв головой ведь мне доведётся лишить тебя полковничьего чина уж не в защи и как ты мог умыслить это кое против государя своего ась какой ты мне государь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 Пугачёв вскочил весь в затрясся, швырнул в Скрепицына горшок с кашей. Скрепицын плюнул в него и закричал: "Солдаты, казаки, мужики, чего смотрите на врага государня? Вежите его!" Пугачёв в бешенстве выхватил из-за пояса чумакова нож, кинулся к Скрепицыну, чтобы поразить его, но тот увернулся. Скрепицын сгребли в охапку Пугачев бросил нож, лицо его стало багровым, он закричал резким, как свист стрелы визгом. — Вздернуть! Вздернуть немедля! Мужики прорвали цепь, хлынули к связанным, чтобы расправиться с ними. Казаки ощетинили пики, гнали толпу прочь. Без поясы босоногий Пугачев, едва дыша от приступа ярости, спешил в свою палатку. Никто ещё не видал мужицкого царя в таком исступлении. Скрепицын, Смирнов и Бахман повешены были на двух тихих соสนных близнецах. По указанию Минеева были схвачены приказчик клюшников и целовальник. Минеев обвинил их в знании и сокрытии предательского умысла Скрепицына.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 За что же ты их сердечных, утирая слёзы, спросил он пробегавшего мимо казака. За шею, дед, за шею. Что, жалко господ-то? А чего их жалеть? Испугался Агафон и замолчал. Казак запустил руку в правый карман штанов, вытащил горстку медных денег, запустил руку в левый карман, вытащил алую ленточку. На старинушка Поди, внучка, есть али бы сноха молодая. Видел ли, государи-то нашего? А к чему мне его видеть-то? Царит царь. Он поблагодарил казака, закинул за плечо кошель и потащился по лесной тропке в обратную дорогу.